Глава двадцать девятая. Марк вздрогнул и побледнел, но сдержал страх и молча направился по следу за Аликом, на ходу вытирая штаны, взмокшие от липкого холодного пота ладони. Алик прутиком указывал на цепочку багровых пятен вдоль едва заметной тропки. «Трудно сказать, что произошло. Иногда кровь из носа фонтаном хлещет» а помнится одному бойцу руку оторвало. Так крови и вовсе не было, рану взрывом прижгло. «Молчал бы лучше», — буркнул Марк. «Я ж не нарочно», — обиженно заметил Алик. «Просто объясняю, что всяк бывает. Может, порезался кто. От такой потери крови не умирают», — сказал он и решительно двинулся вперёд. Марк шёл следом, старательно отводя глаза от алых капель на листве. «Слушай, откуда мы знаем, что это Трина, Слана и Диди?» Алик склонился к притоптанной земле под кустом с обломанной веткой. «Точно тебе говорю, это наши красавицы. Я их отпечатки ещё у Прогалины приметил. Вдобавок он осёкся и нерешительно поглядел назад. «Что?» «Следы Диди исчезли. Похоже, малышку взяли на руки». «Может, она и поранилась?» — предположил Марк. «Упала, коленку ободрала. Ты да, мало ли что...» «Ага», — кивнул Алик и неохотно продолжил. «Понимаешь, тут ещё...» «Ну говори, не тяни!» — воскликнул Марк, удивлённый уклончивыми объяснениями друга. «Что происходит?» «Он там они бежали, не разбирая дороги, через кусты со всех ног, как будто за ними гнались». Марк тяжело сглотнул, затем кое-что вспомнил. Ты же сказал, что там отпечатки только трёх пар ног. Эх, враги не только по лесу бегают, вздохнул Алек и посмотрел в небо. Они ещё и летают. Это вот только не хватало, с ужасом подумал Марк, а вслух заметил. Мы бы услышали, если б Берг прилетел и за ними по горам гонялся. «Здесь ночью стоял страшный шум», — напомнил Алик, «и прилететь мог не Берг, а какой-нибудь другой аппарат». Марк подозрительно взглянул на небо, чертыхнулся, и приятели пошли дальше. Следы привели в пологую лесистую лощину, которая переходила в узкое, почти невидимое ущелье. Марк так внимательно разглядывал землю под ногами, что не заметил, как густые заросли сменились гранитными склонами. Внезапно приятели оказались посреди поляны на дне глубокой расселины. Алик вытащил из кармана свои заметки и остановился, укрывшись за стволом старого дуба. — Пришли. — Правда, что ли? — недоверчиво уточнил Марк. В это ущелье Берг возвращался после каждого полёта. Марк высунулся из укрытия и оглядел отвесные скалы. «Здесь особо не развернёшься», — заметил он. «Это точно», — ответил Алик. «Зато прятаться удобно. Где-то неподалёку должна быть посадочная площадка и вход в бункер. Наверняка раньше здесь военная база располагалась» ага кивнул марк и взволнованно спросил по твоему зааны и трины гнались до самого бункера а если их поймали будем надеяться что нет ланну знает что в горах нас искать бессмысленно лучше всего добраться до места встречи вот сюда например ну и где они алик внимательно оглядел поляну знаешь «По-моему, мы оба правы», — хрипло прошептал он. «Ты о чём?» «Не высовывайся и следуй за мной», — приказал алек и по-пластунски выпался из-за дуба. Марк припал к земле и пополз за Аликом, ожидая, что в небе вот-вот появится Берг и начнёт сыпать отравленными дротиками. На поляне, густо поросшей кустарником, никаких признаков посадки аэростата не было, — только цепочка следов, оставленных Триной и Ланой. Алик прополз футов тридцать и остановился. Марк приподнял голову и увидел смятые кусты с обломанными ветвями, явные признаки борьбы. «Ох!» — простонал он с замирающим сердцем. Алик нахмурился и вжался в землю. «Ты прав. Здесь их и поймали. Вон, видишь, кустарник притоптан». «Похоже, что человек двадцать прошло, не меньше». «И что теперь делать? Дальше прятаться будем или отправимся на выручку?» — взволнованно спросил Марк. «Ш-ш! Не кричи так, а то и нас поймают». «Тогда давай отползём в сторонку и решим», — сказал Марк, подавив желание броситься на помощь пленницам. «У нас нет времени», — начал был алек По ущелью прокатился грохочущий звон металла. Громкий, точно пушечный выстрел. Стены ущелья дрогнули, и Марк повалился плашмя, ожидая обвала. «Что это?» — прошептал он. Звук раздался снова. Земля задрожала, кусты вокруг закачались. Марк с Аликом ошарашенно переглянулись. Грохот в очередной раз сотряс воздух в ущелье, и земля под ногами поползла вверх.